Глава 10. Откуда у бандитского предводителя, пусть даже очень богатого и влиятельного, такое оборудование? Откуда у него люди, умеющие работать с тактическими консолями, извлекать и обрабатывать информацию? И зачем ему всё это? Вопросы, похоже, отразились прямиком у меня на физиономии, поскольку сонный хмыкнул и добавил: "Не гадай, что и к чему. Спокойнее жить будет". Ладно. Но попытство извивалось в моей хватке точно буйная змея, и победить его до конца я никак не мог. Но что происходит? Зачем они бомбят отсутствие даже изнанку? У службы надзора тут приличные силы. И я взглянул на голый экран, где перемещались синие и жёлтые огоньки. Одни стремительно, другие буквально полско пытаются уничтожить с воздуха. Гражданская война началась. И он развёл руками, Спасибо, что пришли и готовы защитить меня. Мое воинство все на передовой, и в таких условиях они никогда не сражались. Это не уличные перестрелки и не разборки межсвоих. Гражданская война. Да, о ней говорили и Герат, и Иван, но я все же надеялся, что все эти высокопоставленные типы сумеют договориться, не пуская в ход оружия, что кто-то просто займет престол в виде волны, и все будет спокойно. Но, похоже, я мечтал о несбыточном. наивный. Но когда-то они вернутся? спросил я. Мы и так тут задержались, что б ездох. И куда ты собрался, мой друг? сонный посмотрел на меня с сомнением. Выручать своих? А, но ты даже не знаешь, где они. Я ещё не выяснил, что и как, но мы ищем, ищем. И тут я напрякся. Какая выгода этому типу в том, что мы три десятка обученных бойцов ушли? Наоборот, и мог очень хорошо, если мы останемся при нём, особенно в таких условиях, как сейчас. Поэтому он может обещать мне золотые горы, но на самом деле не шевелить и ухом. В крайнем случае, я посмотрел ему прямо в чёрные пронзительные глаза. Направимся к дворцу Гигемона. Ведь всё будет решаться именно там и больше нигде. И ерунда. Я сумной осёкся, что-то увидел на моём лице такое, что ему не понравилось. Внутренний голос подсказывает мне, что если я попытаюсь удержать вас, то мы всерьёз поссоримся. Но учитель-хранитель зашевелились, но я не обратил на них внимания. Гора, стоявший позади, задышал чуть чаще, и я уже подумал, что придётся бить его локтем в солнечные сплетения, которые у кайтеритов там же, где и у людей, а затем прикрываться здоровяком как щитом. Верно подсказывает. И может даже пролиться кровь. А уж на что мы годны, продолжать я не стал. Он видел, как мы сражаемся и похоронил десяток своих бойцов после первой стычки, в то время как мы тогда не потеряли никого и даже раненых не было. Хорошую школу прошли мы в сырых и опасных джунглях Бриа, а кто не прошёл её, тот там и остался. Нескольком мгновений Игорь осматривал меня задумчиво моргая, а потом сказал: "Пойдём, я всё тебе расскажу". Телохранители вновь расслабились, как два огромных кота, из поля зрения которых убрали сочную мышку. Вслед за сонным я поднялся на возвышение, скрипнуло его кресло, и пальцы забегали по консоли. Голый экран свернулся, превратился в плоский. На нем возникло буро-зелено-черное пятно, пронизанное голубыми прожилками. «Это наш район отсутствия», — сообщил Игва. «Изнанка и окрестности. Мы вот тут». В центре одного из бурых пятен вспыхнула крохотная алая точка. Части контрразведки располагаются вот так. Цепочка из синих прямоугольников возникла на верхней и правой границах карты. «На юге огромная военная база», — продолжил сонный. Фиолетовый кружок засиял на самом краю экрана. «Запад, мусорные болота, не особенно проходимые. Одна мысль о них меня пугает». На да, месте приимно это должно быть местечко. На поверхности не вырваться. Мы в окружении, мой друг. Игорь посмотрел на меня. Только я играю честно. Поэтому вот. На карту легла сетка из тонких жёлтых линий. Они пересекались, пересекали синие прямоугольники, уходили дальше. И что это? спросил я. Когда-то тут был обычный район столицы, очень давно, во времена расцвета Громадные здания, широкие дороги, и в каждом жилище славили могущество и милость гигемона. Естественно, существовала система канализации, очень глубокая и протяжённая. Потом всё рухнуло. От зданий мало что осталось. Дороги застроили, а канализацию забыли. Но она есть. Только доступ в неё перекрыт. Но у тебя есть инструмент, ты сможешь. Я почисал затылки. Ну да, открутить пару винтиков или просверлить несколько дырок я сумею. Но вот если понадобится более сложная технология, то я смогу только развести руками. Сварочного аппарата у меня нет, например, и универсальный станок остался на Бря. Его в рюкзак не положишь. В ближайший вход вот тут. Карта прыгнула нам навстречу, и на пересечении жёлтых линий я увидел квадратик того же цвета. Это в 200 м от вашего жилища. Доступ. Ну тут экран мигнул. и механический голос забумнил из-под потолка. «Нарушение периметра! Нарушение периметра!» «О, вот и гости!» В голосе сонного не прозвучало особого удивления. «Геват!» — отозвался один из сидевших вдоль стены людей. «Примерно двадцать пять бойцов. Легкое вооружение. Контакт четыре минуты. Северо-восток». «Сейчас ты можешь бросить меня и уйти». Иггус смотрел на меня с отстраненным интересом. Наверняка в этом же бункере пряталась его семья, но он не боялся, он не испытывал растерянности. «У нас примерно с десяток стволов, и мы попробуем отбиться. Только я остаюсь, чтоб тебя...» Я повернулся. «Потом поговорим». «Гора! Слушайте его приказов!» — велел сонный. «Все мои люди в твоем распоряжении. Действуй, друг мой!» «Пусть остаются внутри дома и не стреляют без команды!» — буркнул я. Лишние бойцы — это хорошо, но только если они натренированы должным образом. Не умеющие сражаться группой так, как мы, не обученные должным взаимодействием, только помешают. Гора и два телохранителя проводили меня до входной двери, и я шагнул наружу, в утренний туман. Солнце еще не поднялось, но небо было светлым. Там и сям его пересекали уродливые столбы дыма. Самолеты же, судя по тишине, убрались. Лишь изредка доносились редкие выстрелы. «Хватит спать!» рыкнул я, и бойцы мои, расположившиеся среди деревьев, подскокали на ноги. Чтобы рассредоточиться и занять оборону, нам хватило минуты. Несколько человек на крышу, остальные внизу. Вижу их. Тут же доложил сверху Дюшке. Похоже, это служба надзора. Они действительно явились с северо-востока, явились нагло, будучи уверенными в том, что дом защищает только личная охрана. Ради такой операции натянули на себя бронезащиту и шлемы вроде наших. Ради уж чтоб камуфляж у них оказался городской, серый. "Давай по команде", сказал я наводя оружие на того глядельщика, что шагал впереди. Красная точка на забрале послушно сдвинулась, и глав в моих руках отрыгнула пули, и следом застрекотали автоматы моих бойцов. Первого глядельщика буквально отшвырнуло назад, и он рухнул на землю грудой измочаленной плоти. Никакая броня не помогла. Другие принялись разбегаться, словно тараканы от карающей тапочки. «Двадцать три, двадцать два, двадцать один, двадцать!» — считал Дюшхе, которому сверху все было прекрасно видно. Уцелевшие контрразведчики залегли и стало тихо. «Ну вообще, теперь их выкуривать из щелей, что ли?» — забармотал Макс, сменявший обойму. «Может, поговорить с ними, чтобы они сами умотали? Егор, что думаешь?» «Думаю, что они разговоров не понимают. Бери своих и обходите справа!» — ответил я. «Рогат!» Ты со своими слева. Мы прикроем. Брякнул классификатор, развещая, что я получил очередной класс, но я не обратил на него внимания. Что мне до этих классов и навыков? Пошли, скомандовал я. Мы постреливали, не давая врагу поднять голову, а два десятка шустро двигались, охватывая позиции глядельщиков. Те видели, что происходит, понимали, чем это грозит, и какими бы они ни показывали себя идиотами в первый момент, их учили и натаскивали на такие ситуации. И они повели себя так, как я и ожидал. Отходят. Дала же рогад. Гадам будут отходят. Вы их там простимулируйте, чтобы они шустрее двигались, но нарожон не надо. Потеря нам ни к чему. И у нас нет задачи перебить всех контрразведчиков. Мы должны лишь сделать так, чтобы они убрались прочь. Ну и пусть выжившие доложат, что столкнулись с армейскими. Их командир наверняка решит, что Сонный как-то договорился с легатами. Вот и всё. Ударили хлёсткие очереди, и фигуры в сером задвигались шустрее, перебежками от укрытия к укрытию. 19, 18, 17. Тюшхе ещё там много медленнее. Всё, больше никого. Отбой, отходим, рявкнул я и принялся перезаряжать автомат. К дому подтащился последний боец, которым оказался Пиро, и тут открылась входная дверь. Из неё показался Гора. А за ним те же двое телохранителей. И вот они тащили огромную кастрюлю. "Налетай, браталы", пригласил помощник сонного. "Чем богаты, жрать-то надо. Тарелки, ложки, у нас всё есть". Он поднял с кастрюли крышку, и от запаха мясного супа в животе у меня возмущённо квакнуло. Но я подошёл на раздачу последним, убедился, что по порции досталось всем, даже начавшим приходить себя раненным после ночной стычки и оставшимся на крыше часовым. Тебе самое гуще, пророкотал гора. В протянутой мне тарелке плескалось что-то вроде солянки: кусочки мяса тёмно-серого, красновато-бурого, почти белого, мелкие то ли фрукты, то ли овощи, и всё это источает одуряюще кисло-пряный аромат. Главное не захлебнуться собственной слюной. Котик объявился ровно через 5 минут после того, как мы попрощались с сонным. Вынырнул из развалин и зашагал рядом со мной, слегка запачканный сажей, с выдранным на боку клоком шерсти, но очень довольный. "Не может быть", сказал я ему. "Что за ботва? Ты пропустил кормёшку?" Зверь посмотрел на меня чёрными глазами и сыто моргнул, намекая, что кормёшку у него была собственная, и получше нашей. Там, где на карте был отмечен вход в канализационные тоннели, стояла одна из трущобных халуп. Стены из фанеры, крыши из листа пластика, никаких окон, но зато на двери здоровенный замок и начерчен сложный символ, которым местная мафия помечала свою собственность. И, естественно, никаких признаков того, что тут кто-то живет. «Ключ тебе не дали?» — спросил Макс. «У меня универсальная отмычка». И я поднял автомат. В короткой очереди замок брякнул со землю, а дверь со скрипом приоткрылась. Изнутри пахло холодом. Я потянул за ручку, и дневной свет упал на металлический люк, запертый на три засова. Тут не помогла бы даже взрывчатка. Но Сонный объяснил мне, как открыть любой вход. Небольшая механическая головоломка, с которой легко справится любой, имеющий дело с машинами. Ну разве что и ради чтоб придётся смазать заржавевшие и кое-где подтолкнуть заевшие сочленения. Но за этим входом следили, и поэтому мне пришлось только чуть-чуть поломать голову. Люк поднялся легко, почти бесшумно. Показалось уходящее вниз шахта, выпирающие из стены скобки ступенек, и нос слегка пощекотали запахи гнили, плесени, сырой земли и пыли. Рогат, ты со своими вперёд. Приказал я, активируя фильтр ночного зрения и подхватывая котика себе на плечо. Иначе ведь не спустится бедолага со своими лапками. С из кобыкс сыпалась ржавчина, на перчатках после них оставались грязные следы, но держались ступени крепко. Внизу же оказалась настоящая подземная улица, по которой проехал бы легковой автомобиль. Когда я спрыгнул на пол, под ногами чавкнуло, и шуршащее эхо убежало в стороны, туда, куда уходил, двигаясь по немного закруглённой гладкой стене из металла. Котик спрыгнул с меня и огляделся, подёргивая хвостом. Чисто, никого. Доложил рогатый Нам туда. Карту подземных тоннелей я загрузил на свой браслет, и теперь мог вертеть её как угодно, выводить на забрало. Километр 3, если я ничего не путаю. Делал такое. Давай, пошли. Проход тянулся прямой и скучный, временами от него ответвлялись другие, более узкие. Вот из них пованивало. Некоторые были засыпанными, в других что-то шебуршилось и повизгивало вдалеке. И звуки эти не вызывали особенно желания проверить, что там такое творится. Иногда мы пересекали такие же подземные улицы, перпендикулярные нашей, и на каждом пересечении имелось отверстие в потолке и уходящая к нему лестница. Интересно, знают об этих тоннелях в службе надзора? В какой-то момент я проверил карту и обнаружил, что мы должны находиться как раз под позициями контрразведчиков. Там, хм, прозвучал в моих наушниках голос Рогата, странно неуверенный. "Нечто существует какое-то. Не стреляйте, я подойду." Я ускорил шаг. Передовой дозор во главе с десятником Шавваном топтался на очередном перекрёстке. "Вон там!" Он поднял руку, хотя я и сам уже увидел. В первый момент я решил, что у меня барахлит фильтр ночного зрения, поскольку фигура перед нами постоянно меняла очертания. Только что она казалась маленькой, а теперь чуть ли не упиралась макушкой в потолок. В следующий момент у неё выросли три руки, потом снова стало две, но длинных, до самого пола. А ещё она была глухо-чёрной, словно вовсе не имела температуры. Что это ещё такое? Я сделал шаг и ощутил, что котик прижался к моей ноге, и что его буквально трясёт, то ли от злости, то ли от страха. По чёрному существу прошла волна, оно склонилось к стене и сгинуло. "Помилуй нас, гигемон", пробормотал один из бойцов за моей спиной. "Призрак". Скорее стало ясно, что не совсем так. На полу там, где он стоял, мы обнаружили смазанные отпечатки, а в стене оказалась щель толщиной в палец, куда мог втиснуться разве что худощавый червяк. Ну и это странное создание. Позиции контрразведки остались позади, и вскоре мы наткнулись на грандиозный толщиной люк, который некогда отделял одну часть канализации от другой. Петли проржавели, и он повис, врезался в стену и теперь выглядел шляпой огромного гриба, выросшего почему-то криво. «Был в музее подводных лодок в Балаклаве», — сообщил Макс, постучав по ржавому металлу. «Там такая же штука тоннель запирала. На случай ядерной войны. Вообще! Крутизна невероятная!» Про этот самый Люксонный говорил, и если верить ему, то над ним уже не отсутствие, а обычный город. Тот самый, который мы видели на горизонте. Часть исполинского мегаполиса столицы. «Интересно, но тут древнюю канализацию тоже забросили». Придумали что-то лучше труп под землёй? Какие-нибудь порталы для фекалий? Ну что, теперь наверх, сказал я, когда мы добрались до очередного пересечения. Теперь я первый. Макс, захватишь махнатую задницу? Ну да, там придётся открывать люк, а это значит возиться с инструментами. Стенки этого бетонного колодца оказались вплошь в трещинах, в скользком мхе. Я пёршиз головой в крышку, я аккуратно обследовал её и полез рукой в боковой карман рюкзака. за инструментами. Пока ждём, сказал я негромко, и мой приказ передали вниз по цепочке. Я не знал, что ждёт нас наверху, и поэтому работал максимально осторожно. Подмазывал шестерёнки, чтобы они двигались, перемещал рычаги, тащу щёлк, как под моими руками в металлической толще что-то шевелится. Потом внутри люка тихо клацнуло, и он чуть-чуть приподнялся сам по себе. Аккуратно надавив обеими руками, я поднял его ещё чуть-чуть. И увидел перед носом стену, бодранную, грязную, с потёками воды. Прислушался, но не уловил вообще ничего. Никто не топал рядом, не разговаривал, и самое главное не орал. Смотри, эта штука открылась, а? Подтолкнув крышку ещё, я торопливо полез вверх к клетушке, где я оказался. Людей не было очень давно. И даже местные крысы брезговали сюда залезать. Четыре стены, пол, потолок, трубы под последним, самые обычные, не особенно толстые. и низкая дверь, запертая с той стороны, словно заброшенный и забытый за куток огромного подвала. Отличный вариант, чтобы скрытно выбраться из-под земли. Замок в двери захрустел и сдался уже после второго удара плечом. Я буквально выпал в длинный коридор. «А где девушки с караваями?» поинтересовался Макс позади. «Уж мы им покажем!» «Тихо!» осадил я его. «Здесь я слышал кое-чего. Далекие голоса, шаги...» Шум машин, скрежет и клацанье доносилось это всё не сверху, а из-за двери чуть дальше по коридору, почти такой же, как наша. "Проверьте оба конца", велел я, и бойцы рванули в разные стороны. А я пошёл к той самой шумной двери. За ней оказался склад, забитый одинаковыми бурыми ящиками, составленными в штабеля. Между ними оставили узкие, протиснуться боком проходы. И я двинулся по одному из них туда, откуда пробивался слабый свет. Световое окошко шириной в ладонь и длиной в метр было забрано частой решёткой, пыльной и грязной, но смотреть изнутри оно не мешало. Находилось окошко на уровне земли и выходило на широкую улицу. Сначала тротуар, затем проезжая часть в четыре полосы. А на другой стороне уходящее вверх огромное здание из плёсча зеркального стекла и металла, и улица была просто забита войсками. Перевели моторы армейских транспортёров, на которые я насмотрелся на бря, печатали шаг бойцы, кричали офицеры: "Вот жопа", пробормотал я, обнаружив, что все тут украшены одинокой звездой, силы внешних секторов армии Табгуна. "Да, это и правда она", пробормотал появившийся рядом со мной дюшке. "Разведчики вернулись". Справа глухая стена, слева решётка с замком, за ней лестница. Сломась можно, но да, и что дальше? Выйти на улицу, где нас встретят вовсе не дружелюбно. Мой родственник, принц Табгун, решил вмешаться в начавшуюся свару, но вот на чьей стороне? Если он решил поддержать гигемонского племянника, то мы для его ваяг по определению враги. А если вписался за Регенский совет, то, в принципе, можем быть союзниками. Осталось только убедить в этом офицеров, которые командуют здесь и сейчас, и уговорить, чтобы нам дали свободно уйти. Ага, группе бойцов со сбитого линкора, которые не могут объяснить, что тут делают. Пока эти мысли крутились у меня в голове, на улице что-то начало происходить. Подъезд к зданию освободили, и несколько старших трибунов во главе с настоящим легатом выстроились в ряд. И тут же совершенно бесшумно подкатила некая помесь автомобиля и ракеты, черная и зализанная, блестящая и стремительная. Самый младший по званию офицер подскочил, распахнул дверь, все остальные взяли под козырек, и из транспортного средства выбрался сам Тапгун. Лошадиная презрительная морда, безупречная форма, все как обычно. «Ах ты сука!» И ухватился за автомат. «Стой!» Дюшхе положил руку мне на плечо. «Неудобно, не успеешь». «Ну да, пока я выбью решетку, пока прицелюсь». «Победоносным победу!» произнес Табгун, обманчиво мягким голосом. «Вольно! Покажите, что вы тут придумали!» И он зашагал в сторону здания, где уже распахнулись огромные двери, а офицеры побежали следом, буквально закрыли принца со спины. «Да, не успею». Я опустил оружие и облегченно вздохнул. Но мы туда не пойдём. Поищем другой выход. Вылезти из-под земли, чтобы оказаться в лапах этого гада, ну уж нет. Только не это.